База ВВС Вандерберг, Калифорния. Бункер управления ракетной системой «Минитмен». Вторник, 15 часов 45 минут. Ну, что за тоска смертная? Изо дня в день сидеть заживо погребенным в камере бункера. Тоже мне служба. А ведь поначалу капитану Франклину Месте его профессия даже нравилась. Сидишь себе в подземной крепости, одно движение пальцем — И начался ядерный Армагеддон. Набираешь координаты, нажимаешь кнопки. Судьба всего мира в твоих руках. Вот он трепещет в ожидании команды «Пуск». На самом же деле служба в ракетных войсках оказалась сродни одиночному заключению. Только без уединения и покоя. Место и впрямь ощущал себя узником в камере. Правда, иногда с ним работал напарник. Но у них не было ничего общего. 48 часов без дневного света, без морского ветра. Ни тебе потянуться, ни размяться как следует. Какой прок, что их база расположена на живописном побережье в Калифорнии, если целыми днями сидишь под скалой. С таким же успехом можно горбатиться где-нибудь в Северной Дакоте. Бункеры везде одинаковые. Наверняка их сработали по одному проекту. По какому-нибудь дешевому государственному заказу. «Может, стоит попроситься в службу артиллерийско-технического снабжения? Там хотя бы общаешься с живыми людьми?» Обернувшись, он взглянул на своего напарника, Грега Луиса, сидевшего в таком же рабочем кресле с обшарпанной обивкой из красного кожзаменителя. Кресла стояли на стальных направляющих таким образом, что ракетчики постоянно находились под прямым углом друг к другу. Согласно инструкции, оба были все время пристегнуты. В углу висело круглое зеркало, и они могли смотреть друг другу в глаза, но дотронуться друг до друга не могли. Капитан Места не сомневался, что было немало случаев, когда в конце смены ракетчики, одурев от длительного сидения без движения, пытались задушить друг друга. «Интересно, какая сегодня погода там, наверху?» — спросил он. Капитан Луис сосредоточенно царапал какие-то вычисления на листке блокнота. Услышав вопрос, он оторвался от формул и поднял взгляд на отражение места в зеркале. Хотя плоское лицо Луиса с широко посаженными глазами и толстыми губами казалось глуповатым, он был большой спец в математике. «Хочешь, позвоним? Получим по факсу подробную метеосводку». Место покачал головой, и от нечего делать оглядел старые металлические пульты управления. Здесь все было выкрашено в голубовато-серый, или того хуже, грязно-зеленый цвет. Приборы допотопные, с черными пластмассовыми наборными дисками, да к тому же аналоговые, явно еще со времен Холодной войны. «Нет, просто интересно», — вздохнул он. «Все-таки Луис туповат». «А что ты опять считаешь?» Луис опустил карандаш. «Знай приблизительную площадь нашего отсека и глубину, на которой мы находимся, можно определить объем шахты. А умножив объем на среднюю плотность скальной породы, можно вычислить массу». И тогда мы будем знать точно, сколько тонн камня висит у нас над головой. Место застонал. «Ты это серьезно? Да ты просто шизик!» «Все равно делать нечего. Разве тебе не интересно?» Место переместился в кресле по направляющему рельсу, прикрепленному к полу болтами, и проверил показания приборов, хотя проверял их всего несколько минут назад. Все по-прежнему в норме. Он покосился на тяжелый черный телефон. «Пожалуй, позвоню и попрошу разрешения выйти в туалет», — сказал он. На самом деле необходимости в этом не было, но это хоть какое-то развлечение. К тому же, пока получишь разрешение службы охраны, глядишь, такая необходимость уже появится. «Давай», — ответил Луис, не поднимая головы от своих формул. Сзади, за плотной красной портьерой, стояла койка, где можно было уединиться и расслабиться. Всего один раз в смену. Спать вместе пока не хотелось. И тут зазвонил красный телефон. В обоих ракетчиках мгновенно проснулся профессионализм, и они, как роботы, начали действовать по заложенной в них программе. Вымуштрованы они были отменно, и к каждой тревоге относились с полной серьезностью. Место снял трубку. «Капитан Франклин, место у аппарата. Есть приготовиться к проверке шифра». Схватив черный журнал с шифром, он лихорадочно перекидывал ламинированной страницы, ища нужную дату и фразу-отзыв. А голос в трубке, ровный, бесстрастный и словно бесполый, деловито сыпал буквы условного алфавита и числа. Тангозулу 1013 Альфа Х». Следя пальцем по странице, место повторял в трубку. Тангозулу Зулу 1013 Альфа Х. Проверено. Второй, вы следите?» У такого же аппарата капитан Луис смотрел в свой журнал. «Слежу, к приему информации готов». «К вводу координат готовы», — доложил Место. Хотя Место и знал, что тревога учебная, сердце тревожно застучало, в крови подскочил адреналин. Чтобы ракетчики не сходили с ума от скуки и не роняли уровень подготовки, учебные тревоги проводились довольно часто. А сейчас пришел черед их расчета наводить свою ракету, установленную в одной из стартовых шахт Ванденберга. Кроме тренировки и нарушения однообразия службы, тревоги преследовали еще одну цель. Они приучали ракетчиков бездумно следовать инструкциям. Замурованные под энным количеством тонн камня, Место и Луис не могли и не должны были знать, какой пуск они готовят – учебный или боевой. Так уж распорядились начальники. Как только они приняли и набрали координаты, Место понял, что пуск учебный. «Да ведь это западная часть Тихого океана, где-то в районе Маршаловой гряды», заметил он, взглянув на приклеенную к металлической стене пожелтевшую от времени карту мира. «Похоже, мы решили шарахнуть бомбу в свой остров». «Наверное, дело в том, что правительство отказалось от стратегии устрашения», как всегда совершенно серьезно ответил капитан Луис. «Русские не хотят, чтобы мы направляли на них ракеты даже понарошку». Покачав головой, место набил «Цель захвачена» и пошутил. «А может, кому-то просто захотелось отведать радиоактивных кокосов?» Даже от одной мысли, что пуск настоящий, и вот-вот начнется ядерная война, пробивал холодный пот. «К воду ключа готовы», — подсказал Луис. Место торопливо вскрыл конверт и вынул металлический ключ на пластиковой цепочке. «К воду ключа готовы», — повторил он. «Три, два, один. Ключи в замке». Вставив ключи, оба одновременно с облегчением вздохнули. «Даже дрожь берет!» — вырвалось у места. Луис моргнул и как-то странно взглянул на него. Теперь все зависело от станции передачи команд, где кто-то еще в другой форме готовит ракеты к пуску, снимает с предохранителя боеголовки. Каждый компонент «МИРБ» — ракеты с разделяющимися боеголовками индивидуального наведения — несет в себе заряд, в сотни раз превосходящий мощность бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. «Приступить к повороту ключа», — скомандовал голос в телефонной трубке. Взявшись за ключ, Место почувствовал, что у него влажные пальцы. Он взглянул в зеркало и увидел, что капитан Луис тоже вставил ключ и ждет его команды. Место не спеша начал отсчет. На счет один оба повернули. Погас свет. Старые пульты заискрили. От перегрузки полетели транзисторы, конденсаторы и допотопные вакуумные лампы. «Эй, что за глупые шутки?» – закричал Место. Его вдруг охватил животный страх. Он заперт, нет, заживо похоронен в этой железной пещере с вязкой, как деготь темнотой. Ему казалось, что на него всей своей массой, которую подсчитал капитан Луис, навалилась скала над бункером. Хорошо, что напарник не видит сейчас его лица. «Еще аварийную систему управления». В темноте голос Луиса оказался каким-то чужим. Вроде спокойный, деловитый, но с трещинкой выдававший его волнение. «Ну что, нашел? Главное врубить питание». Без питания у них скоро кончится воздух, и они задохнутся. Даже не смогут позвонить, чтобы их забрали отсюда. Жуткие картины промелькнули в воспаленном мозгу месты. «А что, если запуск настоящий, и Соединенные Штаты погибли в ядерном пекле?» «Нет, этого не может быть!» «Да включай же скорее свет! Черт тебя побери!» Кажется, нашел. Не самый подходящий момент для автодиагностики. Луис вдруг вскрикнул от боли. «Выключатели горячие! Я обжег ладонь!» Место заметил, что в бункере уже не так темно. Он различал смутные очертания пультов управления. В углу, как раскаленная горелка плиты, краснел щит. Электроника вспыхнула новым фейерверком искр, а сквозь щели стальных плит стен засочился свет. «Что за чертовщина?» – закричал Место. Телефон не работает. не в попад и неестественно спокойно ответил Луис. Место заметался на кресле взад-вперед, обливаясь потом и тяжело дыша. «Ну и пекло! Как в микроволновой печке!» В стенах начали расходиться швы между стальными плитами. По бункеру, как пули, засвистели заклепки, рикошетом разбивая стекла на приборной доске. Ракетчики истошно закричали. Камера наполнилась ослепительно ярким светом. Ну, мы, мы же под землей!» — задыхаясь, выдавил Луис. «Здесь не может быть ничего, кроме камня!» Место попытался вскочить и побежать к аварийной лестнице или хотя бы укрыться в лифте, но ремни и пряжки намертво приковали его к креслу. Задымилась обивка. «Что за шум?» — удивился Луис. «Ты слышишь? Там какие-то голоса!» В щели захлестали свет и жар, как будто за спиной бушевала солнечная буря. Последнее, что услышал капитан места. Это зловещий шепот, стремительно переросший в оглушительный хор проклятий. А потом швы в стенах разошлись полностью, и лавина слепящего радиоактивного огня хлынула в камеру.